того большого участка на Персиковой улице, что близ дома Лейденов. Ты знаешь, о каком я говорю? Ох, Ред, какая прелесть! Мне так хочется иметь свой дом, большой-большой. Ну, вот, наконец-то мы хоть в чём-то согласны. Что, если построить бело-штукатуренный дом и украсить его чугунным литьём, как эти криольские дома здесь? — О, нет, Рэд, только не такой старомодный, как эти, но ну, ворлянские дома. — Я знаю, чего бы мне хотелось. Я хочу совсем новый дом. Я видела картинку. Стой, стой, в Харпис Уикли. Что-то вроде швейцарского шале. — Швейцарского чего? Шале? Скажи по буквам. Она выполнила его просьбу. «Вот как!» — произнёс он и пригладил усы. «Дом прелестный. У него высокая остроугольная крыша, под ней мансарда, поверху идёт как бы чистокол, а по углам башенки, крытые цветной черепицей. И в этих башенках окна с синими и красными стёклами. Всё по моде. И перила крыльца должно быть с переплетом «Да?»